унести их с собой в необитаемые холодные земли, жарить добычу на кострах, ублажая желудок? Но что это изменило? Разве что позволило ему расширить свои владения? Но крысы и без огня сумели заполонить всю планету, так и оставшись тем, чем были изначально, сообразительными стайными млекопитающими. Нет, все-таки не огонь. Во всяком случае, не только огонь, прав был музыкант. Что-то еще. Что? Язык? Вот несомненное отличие от прочих животных. Огранка неочищенных мыслей в бриллианты слов, которые могут стать всеобщей монетой, получить повсеместное хождение. Умение даже не столько выражать творящееся в голове, сколько упорядочивать это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 Буквы, без которых не было бы возможности копить знания, те самые кирпичи, из которых складывалась устремленная к небесам Вавилонская башня всемирной цивилизации, без которых необожженная глина мудрости, усвоенная одним поколением, расползалась и растрескивалась бы, проседала и рассыпалась в пыль, не вынося собственного веса. Без них каждое следующее поколение – начинало бы строительство великой башни с прежнего уровня, возилась бы всю жизнь на развалинах предыдущей мазанки и околевала бы, в свою очередь, так и не возведя нового этажа. Буквы, письменность позволили человеку, вынести накопленные знания за пределы своего тесного черепа, сохранять их неискаженными для потомков, избавляя их от необходимости заново открывать давно открытое. Позволяя им надстраивать свое Собственное на твердый фундамент Доставшийся от предков Но ведь не только же буквы Умей волки писать Была бы их цивилизация похожа на человечью Была бы у них цивилизация Когда волк сыт, он впадает в блаженную прострацию Посвящая время ласкам и играм Покуда резь в животе не погонит его дальше Когда сыт человек В нем просыпается тоска и новое свойство, неуловимое, необъяснимое, та самая, что заставляет его часами смотреть на звезды, царапать охры стены своей пещеры, украшать резными фигурами нос боевой ладьи.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 Тоска, пытаясь утолить которую, грязная и нищая толпа внемлет бродячим скрипачам, короли привечают трубадуров и покровительствуют живописцам, а рожденная в подземелье девчонка подолгу разглядывает размалеванную кое-как упаковку из-под чая. Неясный, но могучий зов, который способен заглушить даже зов голода только у человека». Не он ли раздвигает доступную прочим животным гамму чувств Давая человеку еще и умение мечтать И дерзость надеяться И смелость щадить Любовь и сострадание Которые человек часто считает своим отличительным свойством Открыты не им Собака способна и любить, и сострадать Когда болен ее хозяин Она не отходит от него и скулит Собака может даже скучать и видеть смысл своей жизни в другом существе. Если ее хозяин умирает, она иногда готова издохнуть, только чтобы остаться с ним. Но вот мечтать она не умеет. Выходит, тоска по-прекрасному и умение ценить его, удивительная способность наслаждаться сочетаниями цветов, рядами звуков, изломами линий и изяществом словесных построений, извлекать из них сладкий и щемящий душевный звон, будущий любую душу, и заплывшую жиром, и покрытую мозолями, и изрубцованную, и помогающую им очиститься от наростов, может быть, но не только это».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 почти неосязаемую, но, несомненно, реальную частицу своей сущности, ту искру, которая 10 тысяч лет назад превратила полуголодного зверя с мутным взглядом в создание иного порядка, в существо, терзаемое душевным голодом, больше голода телесного.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 и изобретающие газовые камеры и водородные бомбы, чтобы аннигилировать все им сотворенное и экономно истреблять себе подобных, старательно выстраивающие на пляже песочные замки и азартно разрушающие их, превратило его в существо, не знающее предела ни в чем, тревожное и неуемное не умеющий утолить свой странный голод, но посвящающий всю свою жизнь попыткам сделать это в человека, останется ли это в нем, останется ли это от него? Или кратким всплеском на диаграмме истории сгинет в его прошлом от странного однопроцентного отклонения, вернув человека назад, в его извечное отупение, в привычное безвременье,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 — спросил музыкант. — Хочу увидеть, почувствовать, как было жить раньше. Ты ведь сам говорил, там, наверное, люди и вправду должны быть совсем другие. Люди, которые не забыли вчерашний день и у которых точно настанет завтрашний, должны быть совсем-совсем другие. Они не спеша брели по залу Добрынинской под бдительным присмотром караульных. Гомер оставил их вдвоем с явным нежеланием, отправляясь на прием к начальнику станции, а сейчас от чего-то задерживался. Хантер же так до сих пор и не объявлялся. В чертах мраморного зала Добрынинской Саши виделись намеки. Здесь облицованные большие арки, ведущие к путям, чередовались с арками маленькими, декоративными, глухими.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 Он рассмеялся. «Ради людей. Даже нет, не так. Ради того, что музыка делает с людьми». «А что она с ними делает?» «Вообще говоря, все, что угодно». Леонид снова посерьезнел. «У меня есть и такая, что заставляет любить, и такая, что заставляет рыдать». «А та, которую ты играл в прошлый раз?» Саша посмотрела на него подозрительно. «Та, которая без названия». «Она что заставляет делать?» «Это вот...» — он насвистел вступление. «Ничего не заставляет. Она просто снимает боль».